Фредерик Форсайт. День шакала. Часть первая. Технология заговора. Ранним мартовским утром в Париже недолго и озябнуть, а в ожидании расстрела тем более. В 6.40 11 марта 1963 года на главном плацу форта Деври у вбитого в заиндевевшей гравий столба стоял подполковник французской авиации. Ему завели руки назад, связали их за столбом и обвязали его веревкой, а он все еще недоуменно смотрел на шеренгу солдат в двадцати шагах. В тягостной тишине шарпнула по гравию подошва. Тридцатипятилетний Жан-Мари Бастьен Тири последний раз взглянул на белый свет, и ему завязали глаза. Послышался тихий молитвенный голос священника. Залязгали 20 затворов, карабины взяли на изготовку. За стеной на улице грузовик, мчавшийся к центру города, сердито загудел на шуструю легковушку, заглушив команду «Цельсия». Деловито хлопнул в залп, слившись с обыденным рассветным гулом, вспорхнула стайка голубей и уж вовсе не слышен был за нарастающим уличным движением «Акт милосердия» — пистолетный выстрел в затылок. Главаря боевой группы ОАС военно-политической организации фашистского типа, противостоящей в 60-х годах политике деколонизации президента Деголя, устроителя покушения на президента Франции казнили, дабы положить конец подобным покушениям, но судьба решила совсем иначе. И тут началось такое, о чем не расскажешь, не объяснив подробнее, почему в то мартовское утро у столба на плацу военной тюрьмы СНИК Изрешеченный пулями труп Солнце скрылось за дворцовой стеной И зазмеились длинные тени Дышать стало чуть полегче Был самый жаркий день года 25 градусов в 7 вечера Парижане торопились на выходные за город Усаживаясь в автомобили И вагоны Усаживали туда своих сердитых жен и орущих детей. А в этот день, 22 августа 1962 года, несколько человек поджидали президента генерала Шарля де Голля на городской окраине. Затем, чтобы его убить. Итак, народ разъезжался отдохнуть от зноя в речной и приморской прохладе, А за фасадом Елисейского дворца все никак не кончалось заседание кабинета министров. На коричневатом гравии, теперь уже в тени, кольцом стояли 16 черных ситроенов, занимая три четверти двора. Водители отошли к западной стене, где тень легла раньше и гуще, они привычно перешучивались, коротая время в ожидании начальства. Уже начинали ворчать, что-то министры припозднились, Но около 19.30 из стеклянных дверей появились служители в орденах и медалях. С высотой 6 ступеней они сделали рукой знак охране. Водители притаптывали, расходясь недокуренные глуазы, охранники и часовые в будках у ворот насторожились и раздвинулись чугунные решетчатые створки. Все шоферы сидели в машинах, когда служитель распахнул двери, Министры выходили, желали друг другу приятного отдыха, чинно спускались с крыльца к подкатывавшим лимузинам, устраивались на задних сиденьях и выезжали мимо козыряющих жандармов на улицу фобур сен тонере Минут через 10 у крыльца остались лишь два «Ситроэна». Первый из них с президентским вымпелом. Водил его Франсуа Марру, шофер из главного управления национальной жандармерии в Сатури. Молчальник, он держался в стороне от прочих, хладнокровный, смелый и опытный водитель, он недаром стал личным шофером де Голя. Водитель второго Ситроэна был тоже из Сатури. В 19.45 часовые снова стали на вытяжку, за стеклянными дверями показался Шарль де Голь в своем всегдашнем двубортном костюме, маренго и темном галстуке. По старинному учтиво склонившись, он пропустил вперед госпожу Ивонну, принял ее под руку и свел по ступеням к распахнутой левой задней дверце. Сам он обошел машину и сел справа. Их зять, начальник штаба бронетанковых и кавалерийских войск, полковник Ален де Буасье, проверил, заперты ли обе задние дверцы и уселся рядом с Марру. Дежурный телохранитель Анри Джудер, Могучий алжирец Кабил поместился во второй машине возле шофера. Он поправил под левой мышкой тяжелый револьвер и откинулся на сиденье. Ему полагалось смотреть вовсе не на Ситроен впереди, а на проносящиеся тротуары и перекрестки. Позади него, отдав последнее распоряжение, устроился в уютном одиночестве начальник личной охраны президента комиссар Жан Дюкре. Взревели мотоциклы у западной стены, И двое в белых шлемах медленно выехали к воротам. Остановились в 10 футах друг от друга и оглянулись. К ним уже подрулил Мару, и вторая машина не отстала. Было 1950. Снова разверзлись чугунные решетки, и маленький кортеж проехал мимо вытянувшихся в струнку жандармов Нофобур-Сен-Тоноре, а оттуда на авеню де Мариньи. Из-под каштанов за ними наблюдал, сидя на мотороллере, молодой человек в белом защитном шлеме. Он съехал с тротуара и помчался следом. Заранее о приезде президента не оповещали. Заслышав сирены мотоциклов, регулировщики отчаянно свистели, размахивали жезлами и как-то успевали вовремя перекрыть движение. Кортеж разогнался на тенистое авеню и вылетел на солнечную площадь Клемансо, направляясь прямиком к мосту Александра Третьего. Юноша на мотороллере пристроился позади и ехал без помех. За мостом свернули на авеню генерала Голиньи, а оттуда на широкий бульвар инвалидов. Тут юноше все стало ясно. Де Деголь выезжает за город. На перекрестке бульвара и улицы Варен он сбросил скорость и остановился возле углового кафе. Достав из кармана жетончик, он проследовал к телефону. Подполковник Жан-Мари бастиан Тири ожидал звонка в пригороде, в Медоне. Он был женат, имел троих детей, служил в Министерстве авиации. Чиновник как чиновник, примерный семьянин. Он, однако же, в тайне, страстно ненавидел Шарля де Голля, который, по его глубокому убеждению, предал Францию и обманул избирателей. Ведь избран в 1958 году он был вовсе не за тем, чтобы отдать Алжир на поток разграбления арабским националистам. Лично его алжирские дела никак не задевали. У него были высшие мотивы. Он считал себя патриотом и был уверен, что убийство предателя – лучшая услуга отчизни. Многие тысячи французов разделяли его убеждения, но мало кто становился оголтелым «оасовцем», заклятым врагом де Деголя и его ставленников. Бастиен Тири был из таких. Когда его позвали к телефону, он спокойно прихлебывал пиво. Бармен протянул ему трубку, а сам отошел к другому концу стойки настраивать телевизор. Бастиен Тири несколько секунд молча слушал, затем сказал «понятно, спасибо» и вышел из кафе на тротуар, благо за пиво было уплачено. Он вынул газету из-под мышки и не спеша развернул ее два раза. В окне второго этажа напротив молодая женщина опустила кружевную занавеску и обернулась к 12 мужчинам, разместившимся в ее комнате. Второе шоссе, сказала она. Пятеро новичков, непривычных к убийству, перестали хрустеть пальцами и вскочили на ноги. Другие семеро были постарше и держались спокойнее. Ими руководил заместитель Бастиана Тири лейтенант Ален Бугранне де Токне. Он был из дворян землевладельцев, консерватор до мозга костей. Ему тоже было 35, женат, двое детей. Среди опытных выделялся Жорж Ватен, коренастый, с квадратной челюстью, бывший алжирский агроном За два с лишним года он стал отпетом убийцей. Он подволакивал раненую ногу и потому назывался хромым. Черным ходом спустились 12 человек в переулок к машинам и мотоциклам, украденным либо взятым на прокат. Было 19.55. Бастиен Тири разведывал место день за днем. Он прикидывал огненные траектории, соображал, с какой скоростью и как именно будут перемещаться цели, то бишь машины, подсчитывал, какая понадобится плотность огня, чтобы их остановить. Облюбовал он длинное прямое шоссе Авеню де ла Либерасьон на пересечении с улочками пти кальмара. Первая группа снайперов открывает огонь по президентской машине за 200 ярдов до перекрестка из-за огромного грузовика. Огонь почти кинжальный. Как рассчитал Бастиен-Тири, не меньше 150 пуль прошьют головную машину, пока она поравняется с грузовиком. Машина остановится, а второй отряд вынырнет из-за угла и ликвидирует охрану. Затем обе группы ураганным огнем добивают неприятеля и бегут к своим машинам на боковой улочке. Сам Бастиен-Тири, 13-й участник покушения, отвел себе опаснейшую роль наблюдателя и координатора. В 20.05 все были на местах. Он за 100 ярдов от засады стоял у автобусной остановки с газетой в руках. Взмахнув этой газетой, он должен был подать сигнал Сержу Берние, начальнику первой группы, скрытый за грузовиком, и откроют пальбу снайперы, залегшие его его ног Бугрене де Токне перехватит охранников, а уж хромой Ватен никого в живых не оставит.